У жёлтого пса, проведшего большую часть своей жизни в дешёвой нью-йоркской квартире, где он спал в углу на старой сатиновой нижней юбке, на той, которую его хозяйка обдела портвейном во время банкета в клубе, нельзя ожидать особых фокусов по части слога. Родился я жёлтым щенком. Время и место рождения, а также и родословная и вес неизвестны. Первое, что я помню, это старуху, которая стояла на углу Бродвея и 23-й. Она держала корзинку, в которой я лежал, и пыталась продать меня толстой даме. Старая ведьма расхваливала меня на все лады и выдавала меня за чистокровного померанско-гамльтонского красного ирландского кохинхинского фокс-терьера. Толстая дама начала охотиться у себя в редикюле за пятёркой, наконец нашла её в куче образчиков бумазеи и фланелета и расплатилась. С того момента я стал любимой собачкой маминым собственным дусиком пёсиком. Скажите, любезный читатель, случалось ли когда-нибудь с вами, чтобы толстая, 200-фунтовая особь, пахнущая сыром и подиспанием, брала вас на руки и водила бы носом по вашей шерсти, приговаривая всё время: "Ути мой халёсенький дусик, пупсик, мусик, кисик, мисик". Из чистокровного жёлтого щенка я вырос и превратился в безымянного жёлтого пса.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 Дом был обыкновенным нью-йоркским домом, выложенным мрамором у входа и булыжником повыше первого этажа. Чтобы добраться до нашей квартиры, нужно было под нет, не подняться, вскарабкаться на три лестницы. Моя хозяйка наняла её без мебели и обставила её как полагается, старинным, 1903 года, мягким гарнитуром, аллеографией с изображением гейш, заседающих в гарлемской чайной, к аучуковым деревьям в катке.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 у которой было, однако, беличье манто. И, кроме того, она заставляла выводить меня на веревочке, пока она готовила ужин. Если бы мужчины знали, как проводят время женщины, когда они одни, они ни за что бы не женились. Романы Лауры Ленджибби, щелканье орехов, натирание мускула в шее миндальным кремом, причем посуда остается немытой,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 Иль ворчу на старых дам с чёрными митенками, одним словом, выполняю истинное назначение собаки. Тогда она набрасывалась на меня со всякими цепливыми телячьими нежностями и целовала меня в нос. На Но что мне было делать? Ведь собака не может жевать гвоздику, чтобы от неё разило, по крайней мере, за милю. Я начал жалеть её мужа. Про собачьи всех моих кошек, если я вру. Мы были так похожи друг на друга, что это начали замечать люди на улице. И потому мы бросили ходить по тем местам, где разъезжает Морган в своём кебе, и предпочитали взбираться на кучи прошлогоднего снега на улицах, где живёт бедный люд. Как-то раз вечером, во время одной из наших прогулок, когда я старался изобразить из себя примериванного симбернара, а старик притворялся, что у него нет особого желания задушить первого шарманщика, которого он поймает за исполнением Мендельсоновского свадебного марша, я взглянул на него вверх и по-своему сказал ему: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 Каждый вечер её муж выводил его на цепочке, но он возвращался домой всегда весёлый и неизменно что-то на свистывал. Однажды мы с Чёрнопегим обнюхали друг друга на лестнице, и я попытался добиться у него разъяснения. Слушай-ка, попрыгун, говорю я ему. Ты знаешь, что не один настоящий мужчина не любит разыгрывать на людях роль собачьей няньки. «Я ещё ни одного не встречал, который, будучи прикреплён к собачке, не выражал бы всем своим видом желание проглотить всякого, кто на него смотрит. Но твой хозяин возвращается каждый раз весёленьким, точно фокусник-любитель, которому удался фокус с яйцом. Откуда это у него берётся? Не уверяй меня, что ему нравится». «У него-то, — говорит чернопегий, — он употребляет лучшие средства, указанные самой природой. Насвистывается».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 Однажды вечером, часов около 6, хозяйка велела ему приготовиться, чтобы вывести Дусика для принятия обычной порции озона. Да, я до сих пор это скрывал. Ну вот как она меня прозвала. А чёрнопегого звали чучулькой. Я считаю, что всё-таки обогнал его на несколько зайцев. Но всё же величать пса Дусиком ничуть не лучше, чем привязать ему пустую банку к хвосту.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 Отметить это нововведение.